Глава 6 Когда мы с Кэт разошлись в разные стороны, я зашагал по Стренду к Савою. Мой дом был здесь, в Инфермари Клоус, а тот, в свою очередь, располагался в лабиринте из ветхих зданий, в которых в былые времена размещался дворец и окружавшие его хозяйственные помещения. Савой до сих пор принадлежал Короне — Однако часть его территории была отдана под объекты различного назначения. Заполучить в свое распоряжение даже крошечный домишка вроде моего – большая удача. Жилья в Лондоне на всех не хватало, особенно после того, как значительная часть города была разрушена из-за великого пожара. Мой начальник, господин Уильямсон, замолвил за меня словечко в беседе с чиновником, занимавшимся вопросами сдачи королевского имущества в наем. Я пребывал не в лучшем расположении духа. Когда мой слуга Сэм открыл дверь и взял у меня плащ, я выбронил его за неуклюжесть, хотя на самом деле он двигался со всей грацией, на какую способен человек без ноги, а ловкостью превосходил многих из тех, у кого обе нижние конечности были в целости и сохранности. Жена Сэма, Маргарет, подала мне ужин. Когда я принялся за еду, она задержалась возле стола. «Прошу прощения, сэр», Вы, должно быть, из-за доставщиц газет не в духе. Моя подруга Доркас говорит, что они с ног сбиваются. Бедняжка к вечеру от усталости падает. Мне стало стыдно за то, что я срываю раздражение на прислуге. Боясь потерять место, они не могут позволить себе возразить хозяину. Уже мягче я ответил. Из-за них и по многим другим причинам. Я ведь почему спрашиваю?» Тут я, пожалуй, могла бы вам помочь. Если нужно, буду разносить газеты несколько раз в неделю. С вашего согласия, разумеется. Или объединюсь с Доркас. Я ее и раньше так выручала». Предложение было весьма любезным. Прежде чем поступить на службу ко мне, Маргарет тоже доставляла газеты и до сих пор поддерживала дружеские отношения с некоторыми разносчицами. Обязанности ей знакомы. Но при этом мне было известно, что ей неприятна эта работа, ведь молодым и привлекательным женщинам часто приходилось терпеть непрошенные знаки внимания. «Спасибо», — ответил я, — «но вы нужны мне здесь». Я сказал Маргарет, что она может быть свободна. В каком-то смысле даже хорошо, что Маргарет и Сэм думают, будто мое дурное настроение вызвано неприятностями с газет. Им вовсе незачем знать правду. Потом я сидел у окна, выходившего на крыши и стены. Дневной свет медленно угасал, а я все думал о Кэтрин Ловит и ее неблагодарности. Неужто эта женщина не понимает, что я пытаюсь спасти ей жизнь? Откуда в ней столько глупого упрямства? Или глупья, поскольку безо всяких на то причин пекусь о ее благе? Доводя себя до состояния угрюмой злобы, я всячески подпитывал свою обиду. Но на самом деле меня вывело из равновесия признание Кэт. Я не подозревал, что Эдвард Олдерли взял ее силой. А еще меня смущало ее обручение с Саймоном Хэксби, человеком, годившимся ей в отцы, а то и в деды. Поступок Олдерли должен был возмутить меня лишь в отношении общечеловеческой морали, воспользоваться беспомощностью невинной кузины, которой отец Эдварда дал приют под своей крышей. Ну а что касается обручения, с точки зрения той же морали, мне следовало порадоваться за Хэксби и Кэт. Он даст ей уверенность в завтрашнем дне, а она принесет в его жизнь юношеский задор. Однако я не мог смотреть на обе эти ситуации с позиции стороннего наблюдателя и испытывал глубокое возмущение. От чего то сама мысль о каждой из них больно меня задевала. Отчаянно желая отвлечься, я углубился в размышления о леди Квинси, но и в них утешения не нашел. «Завтра я снова ее увижу», Однако я не имел ни малейшего представления, почему она желает, чтобы я забрал ее из церкви в наемном экипаже. Имеет ли это отношение к ее пасынку, Эдварду Олдерли, и предупреждению, которое леди Квинси просила меня передать Кэт? При одной мысли об этом мне стало не по себе. Я бы предпочел, чтобы наши с Эдвардом Олдерли пути более не пересекались ни в этой жизни, ни в следующей. У моего волнения была и другая причина — Мне предстояла новая встреча с леди Квинси. Несмотря на различия в нашем статусе, когда-то я испытывал к этой женщине влечение. Тогда желать ее было глупостью с моей стороны, а сейчас это и вовсе непростительная ошибка. Кроме того, как мне верно напомнил Чифинч, кому нужен такой, как я».